подверглась значительной трансформации, и Роджер, по сути, закончил писать весь альбом во Франции, демозапись The Wall содержала вполне ясные и самодостаточные концепции, одни лишь в зачаточном виде, другие относительно хорошо оформленные. Всего этого хватило, чтобы мы поняли, там содержится потенциал не просто для очередного альбома. И в то же время всех нас куда меньше вдохновил The Pros and Cons of Hitchhiking". hicken Казалось, более приемлемым вариантом оставить этот альбом на доработку самого Роджера, что он и сделал в 1984 году. Даже тогда было совершенно очевидно, что «The Wall» представляет собой целый пласт новой работы. Думаю, мы все ясно видели концертное исполнение этого материала. Чувствовалось также колоссальное облегчение от того, что на такой ранней стадии процесса у нас появилась столь полная концепция. На одном из демо-треков было слышно, как я ругаюсь по телефону. Зуммер телефона понадобился Роджеру как ритм, так что, полагая, что меня нет дома, он набрал мой номер и даже не потрудился проверить, снял ли я трубку. Взяв телефонную трубку, я поначалу подумал, что это розыгрыш, поскольку у меня послышалось, будто на том конце линии какой-то псих что-то напевает. Отсюда и мои ругательства. Только позднее выяснилось, что это пел Роджер, а поначалу мы оба очень удивлялись. Стив О'Рург также прослушал демозаписи. Он оказался единственным, кто сумел достаточно честно припомнить, что тогда предпочел выбрать pros and cons. Таким образом, продолжилась освещенная временем традиция, которая позволяла нам насмехаться над музыкальным вкусом менеджеров. Однако в защиту Стива следует также упомянуть о том, что в демозаписях The Wall еще не было таких известных теперь песен, как «Run like hell», и Comfortably Numb. Уровень участия других членов группы в альбоме поистине стал яблоком раздора. Хотя, может статься, сама завершенность демозаписи Роджера предельно затрудняла для Дэвида и лирика процесс внесения какого-либо вклада. Однако Дэвид позднее считал, что его музыкальный вклад, особенно в Run Like Hell и Comfortably Numb, оказался порядком недооценен. Впрочем, потенциальный вулкан будущего раздора пока еще по-прежнему дремал, когда осенью 1978 года на студии Британии Роу мы начали делать черновые версии некоторых треков. С самого начала работы нам чертовски не хватало звукооператора. Думаю, мы все чувствовали, что Брайан Хамфрис совершенно измотан и страдает от тяжелого случая переедания Флойд. Алан Парсонс теперь был группой «Алан Парсонс Проджект», а Ник Гриффитс по-прежнему оставался неизвестной переменной, так что мы начали искать по всей округе молодого, но талантливого звукооператора с таким послужным списком, который позволил бы ему применить совершенно новый подход к нашему саунду. В конечном итоге Алан порекомендовал нам Джеймса Гатри, который уже поработал продюсером и звукооператором для некоторого числа групп, включая Heatwave. «The Movies» и Judas Priest, а также для команды под названием «Раннер». Послужной список Джеймса, и особенно там мгновенно узнаваемая аудиоотточенность, что проявилась в его работе с группой «Раннер», предполагал, что он сумеет обеспечить нашей работе свежее, более яркое звучание. Стив Урург попросил Джеймса зайти к нему в контору. Джеймс очень слабо представлял себе, чьим менеджером является Стив и о чем он хочет поговорить. Он утверждает, что Стив тогда хотел обсудить два проекта. Одним из этих проектов был Том Робинсон, другим — Пинк Флойд. Я спокойно отлепил от пола нижнюю челюсть, собрался с духом и сумел профессионально кивнуть. Правда, сердце мое отчаянно колотилось. Стив сказал, что группа... Прослушал кое-какие мои работы и хочет познакомиться. Он подчеркнул, что это будет совместное производство. Я подумал, эти парни сами себя продюсировали, когда я еще в школе учился. Никаких проблем. Джеймс встретился с Роджером, которого он запомнил как вежливого и серьезного, тщательно анализировавшего каждое мое слово и жест. Они обсудили концепцию Роджера для The Wall, и Джеймсу была вручена копия демозаписи. Бесконечно терпеливый Джеймс оказался замечательным противовесом предельно энергичному и зачастую вспыльчивому Бобу Эзрину. Хотя «Dark Side» и «Wish You Were Here» мы продюсировали сами, Роджер решил привлечь Боба в качестве сопродюсера и сотрудника. Боб уже был вполне успешным продюсером, который работал над рядом альбомов Элиса Купера, а также над диском «Лу Рида» «Берлин». Мы познакомились с ним через вторую жену Роджера, Кэролайн, Она раньше работала с Бобом, и взяли его с собой на тот концерт в Хэмилтоне, Онтарио, где мы взорвали табло. Тогда же Боб прихватил с собой одного друга, психоаналитика и поклонника нашей группы. Увидев, как Роджер после шоу пинает Стива ногами, драка была шуточная, психоаналитик решил, что не помешал бы нам в качестве постоянного члена команды. Зато Джеймс Гатри проницательно заметил, что, как только его сочли достойным доверия, у него возникло ощущение, будто его приняли в семью. «Пусть даже весьма безумную семью», — вспоминает он мою реплику. Боб ясно помнит свой первый визит к нам в Британию Роу. Он опоздал, поскольку мы не сообразили послать за ним в аэропорт машину, а просто назвали адрес и предоставили труд самостоятельно пробиваться через центральный Лондон. В конце концов, найдя студию, Боб первым делом встретил там изможденного Брайана Хамфриса, который спускался по лестнице. Брайан выглядел просто ужасно. Увидев Боба, он сказал, «Это они меня довели». Когда Боб вошел в комнату, где сидели мы, он тут же заметил, как Роджер многозначительно постукивает пальцем по часам. Боб утверждает, что позднее он отвел Роджера в сторонку и сказал, «У меня уже есть отец, не надо со мной так поступать на людях». Прибывший в этот момент Стив О'Рурк обнаружил несколько напряженную атмосферу и целую конференцию продюсеров. Причем Боб уже грозился уйти. Однако конфликт был улажен, и Боб остался. Погрузившись в процесс записи, мы стали искать новое звучание. Чтобы достичь звука живого зрительного зала, мы попытались записать кое-какие барабаны на широком открытом пространстве верхнего этажа Британии Роу в зале со стеклянной крышей и деревянным полом, где размещался драгоценный бильярдный стол Роджера. Поскольку этому помещению отчаянно не хватало звука непроницаемости или средств снижения шума, другие обитатели здания наверняка были не в восторге от наших опытов. Мало того, что играли только барабаны, без музыкальной подложки и какого-либо контекста, но к тому же несчастные соседи понятия не имели, сколько продлится этот дьявольский грохот. Тем не менее, в отличие от более ранних наших репетиций на чужих студиях, этим зданием мы все-таки владели — а потому плевали на любые проявления недовольства. Ситуация напоминала историю про одного парня из гостиницы «Continental Hyatt House» в Лос-Анджелесе. Он попросил соседа не шуметь и вскоре обнаружил, что трое мужчин пытаются вломиться к нему в дверь с явным намерением его убить. В ужасе позвонив в администрацию, он получил невозмутимый ответ. «Этот отель обслуживает музыкальный бизнес. Жалоб мы не принимаем». Впервые звук барабанов на «The Wall» сохранился нетронутым до конца процесса звукозаписи. Барабаны и бас первоначально записывались на аналоговую 16-дорожечную машину, а затем переводились на две дорожки 24-дорожечного магнитофона для перезаписи. При этом первоначальную запись оставляли для финального микширования. Таким образом, мы избежали запиливания пленки, которое случается при постоянном ее проигрывании для добавления туда других инструментов и вокала. Однако, хотя студии Британии Роу вполне хватало для записи Animals, вскоре стало ясно, что она не справится с задачей альбома «The Wall». Мы уже смонтировали значительный объем альтернативной аппаратуры. Началось это с просьбы Боба и Джеймса, которые хотели усовершенствовать нашу аппаратуру так, чтобы она соответствовала их высоким стандартам. Однако затем чуть ли не каждый приглашенный работник приносил с собой какие-то особенно любимые детали оборудования. Так у нас вскоре появился новый 24-дорожечник Стефенс. Существующие мониторы тоже заменили новыми. Но после всех этих трудов нам все равно пришлось смотать удочки и сменить точку звукозаписи, ибо не на шутку вмешались внешние события. В тот период все наши бизнес-аферы вне группы буквально взорвались. В свое время по предложению Нортон Уорберг — Той самой компанией, которая занималась нашими инвестициями, мы привлекли для администрирования студии Британии Роу финансового советника в лице Нормана Лоуренса. Норман, хоть и был человеком компании Нортон Уорберг, стал замечать, что во всей системе творится что-то очень неладное, и начал свое расследование. Тут-то и вскрылась правда. Фирма Нортон Уорберг тянула финансы из своей инвестиционной компании явно липовой структуры, чтобы совершать катастрофические авантюрные капиталовложения, Так и появились все эти скейтборды, пиццы и сомнительные автомобили. В конечном итоге основатель компании Эндрю Уорберг сбежал в Испанию. Лишь в 1982 году он вернулся в Англию, где его арестовали, обвинили и приговорили к трем годам тюремного заключения. Уйма людей потеряла свои деньги. Поскольку компанию Нортон Уорберг рекомендовали такие влиятельные организации, как American Express и Банк Англии, множество людей вложило в нее все свои сбережения или пенсии. Вдовы и пенсионеры оказались перед необходимостью опять вернуться к работе. Нам повезло, что у нас для этой работы все еще оставались силы.